Митька, шумом сопя, дуя и громко чиркая спичками, зажег две свечи и осторожно, как молоко, поставил их на стол. Мы сели на кресло, переглянулись и засмеялись. «Николай Ефимович больной лежит», — пояснил отсутствие хозяев Урбенин, — «а Ольга Николаевна, должно быть, моих детей, пошла провожать». «Митька, двери заперты?» — услышали мы слабый тенор из соседней комнаты. Запертый с Николай Ефимович прохрипел Митька и полетел опрометью в соседнюю комнату. То-то, смотри, что все заперты были, сказал тот же слабый голос. На ключ! Крепко-накрепко. Если воры будут лезть, то ты мне скажешь, я их мерзавцев ружьем, под лицов этих. Беспременно с Николай Ефимович. Мы засмеялись и вопросительно поглядели на Урубенина. Тот покраснел, и, чтобы скрыть свое смущение, начал поправлять на окне занавеску. «Что сейсон значил?» — мы опять переглянулись. Но недоумевать было некогда. На дворе послышались поспешные шаги, затем шум на крыльце и хлопанье дверью. В зал влетела девушка в красном. «Люблю грозу в начале мая!» — запела она высоким визжащим сопрано, прерывая свой визг смехом. Но, увидев нас, она вдруг остановилась и умолкла. Она сконфузилась и тихо, как овечка, пошла в комнату, откуда только что слышался голос ее отца, Николая Ефимовича. — Не ожидала, — усмехнулся Урбенин. Через несколько времени она тихо вошла, села на стул ближайший к двери и стала нас рассматривать. Смотрела она на нас смело, в упор, словно мы были не новые для нее люди, а животные зоологического сада. Минуту и мы глядели на нее молча, не двигаясь. Я согласился бы и год просидеть неподвижно и глядеть на нее. До того хороша она была в этот вечер. Свежий, как воздух, румянец, часто дышащая, поднимающаяся грудь, кудри, разбросанные на лоб, на плечи, на правую руку, поправляющую воротничок, большие блестящие глаза — все это на одном маленьком теле, поглощаемое одним взглядом. Поглядишь один раз на это маленькое пространство и увидишь больше, чем если бы глядел целые века на нескончаемый горизонт. На меня глядела она серьезно, снизу вверх, вопрошающе. Когда же ее глаза переходили с меня на графы или поляка, то я начинал читать в них обратное — взгляд сверху вниз и смех.